Из подобных ему цепелинов составлен мощный воздушный флот, курсирующий между Берлином, Баден-Баденом и Бревенхавеном. Несравненная мирная армада. Лайнеры носят имена знаменитейших немецких ученых Маха, Нернста, Гумбальта, Фрица, Габера. Встречаются и иностранные имена. Француза Антуана Анри Беккереля, американца Эдисона,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 самый почтительный и дисциплинированный молодой человек на свете. У него истинно немецкий характер. Пройдя мимо хорошо одетых людей, они стояли небольшими группами, а не бестолково толпились. Я оказался перед дверью с надписью «Отправление дирижабля». По-немецки было написано еще короче «Цум Цепелин». Лифт обслуживала привлекательная японская девушка в юбке серебристого цвета и со значком «Двуглавый орел и дирижабль»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 Ты не можешь не признать, папа, что авиация поначалу была чрезвычайно рискованным предприятием. В 1920-е годы случались страшные аварии. Дирижабль Рим, например, или Шенандо, разломившийся пополам, Акрон, Маккон, британский Р-38, распавшийся прямо в воздухе, и Р-101, французский Дикмейде, похороненный на дне Средиземного моря, принадлежавшая Муссолини Италия,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 Высокая, черная, худая, как скелет фигура человека с мертвенно-бледным лицом. Странно короткий коридор, по которому я бежал, привел в тупик, а не к выходу в накопитель. Я рванул узкую дверь, ведущую на лестницу, и побежал наверх, как будто мне было 20, а не 48. Преодолев третий пролет, я рискнул оглянуться и посмотреть вниз. Отставая от меня всего лишь на какой-то пролет...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 Только закажем кофе, а не эль. Или, если нельзя кофе, тогда колу. Я не склонен к выпивке, потому что не люблю говорить тосты». Рассказ Фрица Лейбера «Успеть на Цепелин» читал Константин Ермихин.